Глава девятнадцатая. Стас. о о Пришел наконец-то!» — первым замечает Серебряков. Смотрит волком. «В мою дочь стреляли!» — кричит он, уперев руки в бока. «Я точно кого-нибудь прибью до завершения дела. В моей нервной системе такие скачки напряжения не приходилось переносить. Со всех сторон давление каждый ведет себя как последний мудак. Я не исключение». «Вижу», — как раз подошел к Юне, — Убедиться, что я скотина, который причинил ей физическую боль. Ювелирная работа. В любом другом случае я был бы согласен, а сейчас готов был себе пальцы отстрелить. В глазах юной растерянность, страх. Почему же так ломает? Я виновник всего этого дерьма. Прости, девочка. Скорую вызови, грубо бросаю горничной, оборачиваясь к Серебрякову, который все это время зло пыхтит. «Ты здесь, чтобы защищать мою дочь». Смеет повышать голос? Выговаривать мне? Закончив перевязку, горничная уходит звонить в скорую. Я иду за ней, прикрываю дверь. Лишь с восьми утра до десяти вечера я защищаю вашу дочь. Двигаюсь на него. Напоминаю, я на расстоянии в несколько десятков метров. Сижу сквозь зубы. Как думаете, я супермен? Телохранитель должен находиться в непосредственной близости от объекта. Он отступает, будто боится, что ударю. Такое желание есть, но я держу эмоции под контролем. Главное – не смотреть на Юну. Могу и сорваться. Все рекомендации, которые были предложены, вы обговаривали со своим будущим зятем и шли у него на поводу, запрещая мне выполнять свою работу. Продолжаю выговаривать. Пришла моя очередь. Мне закрыли доступ в особняк. Вчера мы ездили на ужин в ресторан. И вы спокойно наблюдали, что Юна села в его автомобиль, когда меня рядом не было. «Я вас предупреждал, чтобы вы избегали посещений некоторых комнат в доме. Столовая стояла в списке на первом месте. Скажите, пожалуйста, что делала Юна утром в столовой?» Мне сложно было не орать. Этому мудаку хотелось разбить морду. Я не думал, что так легко будет выполнить навязанный руководством план. Думал, несколько дней придется пасти и ждать удобного случая. «В первую очередь спрашивайте себя из будущего зятя». Это вы ставите под угрозу жизнь своей дочери. Может, Гаранину выгодно, чтобы сразу после свадьбы жену убили? Он же все равно получит ваше предприятие. Не думаю, что за нападением стоял Гаранин, но такие мысли не мешают поселить в голову Серебрякова, чтобы выполнить требования генерала. Вам дешевле самому ее пристрелить и отдать все будущему зятю. Юна вздрогнула, будто я ударил ее. «Ты как со мной разговариваешь?» Подобрался Серебряков, будто готов кинуться в атаку. Вытянул губы в тонкую линию. «Юна, оставьте нас», – прошу девушку. Я и так произнес при ней много лишнего. То, что я хочу добавить, ей лучше не слышать. Серебряков кивнул на дверь, когда она перевела на него взгляд. «Вы, видимо, не до конца понимаете, что у вас проблемы, которые скоро придется разгребать, как только она отошла от закрытой двери. На дне рождения вашей дочери погибли не только рядовые охранники». «Там были дети, внуки, племянники, любовницы, политиков и бизнесменов. Если в ближайшее время мы не найдем заказчиков...» «Специально не договариваю, пусть сам дорисовывает. Я не уверен, что после того, как мы их найдем, вас не станут топить. Говорю, как есть. Людям всегда хочется наказать виновных. Тем более людям, которым дана власть. За своих они будут мстить долго и усердно». «Что ты предлагаешь?» Взерошев волосы хватается за них и тянет. Мужик в отчаянии, но меня это не трогает. Увести юную спрятать. Озвучиваю следующий этап плана. О месте ее нахождения никто не должен знать, даже жених. Последние слова выдавливаю из себя. Это невозможно, яростно мотает головой. Игорь не даст согласия. Опять 25 твою мать! Вы ее отец, напоминаю мудаку. Ты не понимаешь, злится он, вновь начиная расхаживать по комнате. Я обанкротился, Игорь дал мне денег, взамен я отдал ему дочь. Он распоряжается юной, она принадлежит ему. Я думал, он мудак, а он конченый мудак. Говорит о дочери, как о бесправной вещи. Она ему еще не жена, напоминаю уроду. Свадьба лишь формальность, только ему решать, что будет дальше. Если он не позволит ее увести, я ничего не смогу сделать. У меня в голове не укладывается, что он буквально продал дочь. Торговля живым товаром в стране запрещена? Видимо, за большие бабки можно все. Боитесь потерять свой бизнес? Пытаюсь разобраться в мотивах. Если Игорь откажется от сделки, я потеряю все. Дальше может не продолжать. Отказаться от красивой жизни тяжелее, чем от дочери. Если выяснится, что Серебряковы косвенно виноваты в той войне, бизнес ему не спасти. Возможно, он это понимает. Надеется, что зять пригреет. Пусть теперь Левашов лично давит на Серебрякова, раз его план не сработал. Я ведь говорил, что инсценированное покушение на девушку вряд ли что-то даст. Только кто меня слушал? Уговорите его отпустить, дочь. Предпринимаю еще одну попытку уговорить Евгения Борисовича. Мои обязанности с этого момента изменятся. Вы делаете то, что советую я. Гаранину не обязательно обо всем докладывать. Он узнает. Тяжело вздыхает Серебряков, падая на диван и опуская голову. «Значит, здесь есть его люди». «Хреново». Дальше наш разговор был бессмысленным. Как раз подъехала карета скорой помощи. Я должен быть рядом с юной. Лично убедиться, что все хорошо. «Похитить бы тебя девочкой и увезти далеко-далеко. Только я ничем не лучше твоего жениха и мудака-отца». Чувство вины не решит всех проблем, поэтому, затолкав его в самый темный уголок души, решал, как действовать дальше. Глядя на ее бледное лицо, следил за манипуляциями врача. Обработали и перевязали рану, уверили Юну, что швы накладывать не обязательно. Тонкую полоску шрама будет практически не видно. Поставили противостолбнячный укол и уехали. «Мы поедем к Мише в больницу?» Спросила Юна, как только врачи ушли. Сжимаю переносицу пальцами. Посещение ее брата в больнице совсем вылетело из головы. Вчерашняя ночь и сегодняшнее утро были слишком насыщены событиями. «Сегодня его должны перевести в палату». В ее красивых глазах плещется Надежда. Смотрит так, что не могу ей отказать. «Что ты делаешь со мной, девочка?» «Я все организую, дай мне пару часов». Достаю из заднего кармана телефон, который приготовил специально для нее. Спиной я закрываю обзор для камеры. На записи будет видно, что мы просто разговариваем. «Спрячь». Юна убирает мобильный в карман. «Там три номера. Мой, Алексея и Артема». «Ты можешь звонить каждому из нас в любое время, но я предпочел бы, чтобы ты сначала звонила мне». Краснеет, губу нижнюю белыми зубками закусывает, а меня наизнанку выворачивает. Играем в гляделки, а они такие недвусмысленные. Вижу, нравлюсь ей, а она нравится мне, и это проблема. Прекращай. Я ведь думать о тебе не имею права. Юна, развеивая напряжение между нами, Во дом врывается Горанин. С порога орёт, будто у себя дома.